Роланд лишь хмыкнул и снова завёл петлю, на этот раз зажав острый клюв сокола кожаной рукавицей. Он дал Давиду ещё кусок мяса, потом накрыл ему голову клобучком. Сокол послушно взобрался ему на руку. Парнишка гордо расправил плечи. «А это что у тебя?» корт указал на кровоточащую рану на руке у Роланда. Мальчик уже приготовился принять удар и стиснул зубы, чтобы невольно не вскрикнуть однако Корт почему-то его не ударил. «Он меня клюнул», — сказал Роланд. «Так ты же его разозлил», — пробурчал Корт. «Сокол тебя не боится, парень, и бояться не будет. Сокол — он божий стрелок». Роланд молча смотрел на Корта. Он никогда не отличался богатым воображением, и если в этом заявлении Корта скрывалась некая мораль, Роланд её не уловил. Он был вполне прагматичным ребёнком и решил, что это просто очередное дурацкое изречение из тех, которые изредка выдавал корт Катперт подошёл к ним и показал корту язык, пользуясь тем, что учитель стоял к нему спиной. Роланд не улыбнулся, но легонько кивнул приятелю. «А теперь марш домой!» корт забрал у Роланда сокола, потом обернулся к Катперту. «А ты, червяк, поразмыслий как следует о своих ошибках. И про пост не забудь. Сегодня вечером и завтра утром». «Да», — ответил Катберт. «Спасибо, наставник. Этот день был весьма для меня поучительным». «Да уж, весьма поучительным», — подтвердил Корт. «Вот только язык у тебя имеет дурную привычку вываливаться изо рта, как только учитель повернётся к тебе спиной». «Но я всё-таки не оставляю надежду, что когда-нибудь вы оба научитесь знать своё место». Он размахнулся и снова ударил Кадберта, на этот раз между глаз. Так сильно, что Роланд услышал глухой звук, какой раздаётся, когда поварёнок на кухне вбивает затычку в бочонок с пивом, деревянным молотком. Кадберт навзничь упал на лужайку. Его глаза затуманились, но очень скоро прояснились и впились, полыхая злобой, в лицо наставника. Этот горящий взгляд был исполнен неприкрытой ненависти. Зрачки превратились в два острых жала, ярких, как капельки голубиной крови. А потом кадберт кивнул. Его губы раскрылись в жестокой усмешке, которую Роланд ни разу не видел прежде. — Что ж, ты ещё не безнадёжен. — проговорил Корт. — Когда решишь, что уже пора, тогда и придёшь за мной, ты, червяк. — Как вы узнали? — выдавил Катберт сквозь зубы. Корт повернулся к Роланду так резко, что тот едва не отпрыгнул в испуге. И хорошо, что не отпрыгнул, а то лежать бы ему рядом с другом на сочной траве, орошая свежую зелень своей алой кровью я увидел твое отражение в глазах этого сопляка пояснил корт запомни кадберт олгут это последний урок на сегодня кберт снова кивнул все с той же пугающей усмешкой на губах я глубоко сожалею сказал он я забыл лицо заткни фонтан оборвал его корт всем своим видом давая понять как ему скучно «Теперь идите», — он повернулся к Роланду. «Вы оба, если ваши тупые рожи ещё хотя бы минуту будут маячить у меня перед глазами, меня, наверное, стошнит прямо здесь, а я хорошо пообедал». «Пойдём», — сказал Роланд. Катберт тряхнул головой, чтобы в ней прояснилось, и поднялся на ноги корт уже спускался по склону холма, ковылял своей криволапой развалистой походочкой. От него так и веяло некая первобытной силой. Его гладко выбритая макушка поблёскивала в ярком солнечном свете. «Убью, гада!» — выдавил Катберт, по-прежнему смехаясь У него на лбу уже наливалась большая багровая шишка размером с гусиное яйцо. «Нет, ты его не убьёшь». «И я тоже его не убью», — сказал Роланд, вдруг расплывшись в улыбке. «Хочешь поужинать вместе со мной? В западной кухне. Повар даст нам чего-нибудь пожевать». «Он скажет Корту». «Они с Кортом не слишком-то ладят», — Роланд пожал плечами. «А если и скажет, то что?» Катберт ухмыльнулся в ответ. «А, ладно. Пойдём». Мне всегда, знаешь, было интересно, как выглядит мир, если тебе свернут шею, и голова торчит задом наперёд и затылком вниз. Вместе они зашагали по зелёной лужайке, и их длинные тени протянулись в прозрачном свете погожего весеннего дня. Девять. Повара из западной кухни звали Хакс. Это был здоровенный мужик в белом заляпанном поварском наряде, с лицом чёрным, как нефт-сырец. Его предки были на четверть чёрными, на четверть жёлтыми, на четверть выходцами с южных островов, ну и не почти забытых на континенте, ибо мир сдвинулся с места. И на четверть вообще бог знает каких кровей. Деловито и неторопливо, как трактор на первой передаче, он перемещался по всем трем помещениям западной кухни, где стоял дым и чад, и потолки были высокими-превысокими, шаркая своими огромными шлепанцами, какие носили халифы из сказок. Хакс относился к той редкой породе взрослых, которые запросто могут общаться с детьми и которые любят всех детей без исключения не умильно и сахарно, а строго и даже как будто по-деловому, что иногда допускает и нежности типа крепких объятий, точно так же, как заключение какой-нибудь крупной сделки порой завершается рукопожатием. Он любил даже мальчишек, которые уже вступили на путь револьвера, хотя они и отличались от всех остальных ребят. Сдержанные, где-то даже суровые и опасные, но не так, как это бывает у взрослых. Это были обычные дети, разве что чуточку тронутые безумием. И Катверт был далеко не первым из учеников Корта, кого Хакс подкармливал втихаря у себя на кухне. В данный момент он стоял перед своей огромной электроплитой. В замке были и другие электрические приборы, но работало только шесть. Кухня была царством Хакса, его безраздельной вотчиной, и он стоял у плиты, как полновластный хозяин, наблюдая, как двое ребят уплетают за обе щеки остатки мяса с подливкой. По всем трем помещениям кухни сквозь клубы влажного пара сновали кухарки, поваряты и чернорабочие всех мастей, гремели кастрюлями, помешивали готовящееся жаркое... Чистили, резали, шинковали картошку и овощи. В тускло освещённом буфетной уборщица с осудлаватым несчастным лицом и волосами, подвязанными какой-то ветхой трепицей, возила по полу шваброй с мокрой тряпкой. Один из ребят с судомойки подбежал к Хаксу, ведя за собою солдата дворцовой стражи. Вот он хотел с вами потолковать. Хорошо. Хакс кивнул стражнику, и тот кивнул в ответ. «А вы, ребята...» — он повернулся к Роланду и Катберту. «Идите к Мэгги, она даст вам пирога. А потом убирайтесь вон, чтобы у меня не было из-за вас неприятностей». Уже потом они оба вспомнят эту последнюю фразу. «Чтобы у меня не было из-за вас неприятностей». А тогда они лишь послушно кивнули и пошли к Мэгги. Она дала каждому по большому куску пирога на обеденных тарелках, но как-то с опаской, будто двум одичавшим псам, которые запросто могут её укусить. «Давай поедим на ступеньках», — предложил Катберт. «Давай». Они устроились с другой стороны запотевшей каменной колоннады, так, чтобы их не было видно с кухни, и набросились на пирог. Они не сразу заметили чьи-то тени, упавшие на дальний изгиб стены, подступавший к широкому лестничному пролёту. Роланд схватил кадберта за руку. «Пойдём отсюда! Кто-то идёт!» кадберт поднял голову. На его испачканном ягодным соком лице отразилась растерянность. Тени, однако, не двинулись дальше, хотя тех, кто отбрасывал эти тени, по-прежнему не было видно. Это были Хакс и солдат из Дворцовой Стражи. «Ребята остались сидеть на месте. Если бы они сейчас зашевелились, их наверняка бы услышали». «Наш добрый друг», — закончил свою фразу стражник. «Фарсон». «Через две недели», — ответил стражник. «Может быть, через три. Придётся тебе пойти с нами. Партия на грузовом складе». Тут с кухни донёсся какой-то особенно громкий грохот котелков и кастрюль а вслед за ним проклятие, шквал которых обрушился на неуклюжего поварёнка, рассыпавшего посуду. Шум поглотил слова стражника. Ребята услышали лишь окончание. «Отравленное мясо». «Рискованно». «Не спрашивай, чем может тебе услужить наш добрый друг», — начал стражник. «Спроси лучше, чем можешь ты услужить ему», — вздохнул Хакс. «Да уж, солдат». Не спрашивай. Ты знаешь, о чём я, — спокойно вымолвил стражник. Да, и я помню, чем я ему обязан. Не надо меня учить. Я точно так же, как ты, уважаю его и люблю. Я готов броситься в море, если он скажет, что так надо. Вот и славно. Мясо будет промаркировано как продукт краткосрочного хранения. И тебе надо будет поторопиться, ты же сам понимаешь. «Там, в Тон-Тоуне. Есть дети?» — спросил повар. На самом деле это был даже и не вопрос. «Везде есть дети», — мягко ответил стражник. «Как раз о детях-то мы и печёмся». «Отравленное мясо. Странный способ позаботиться о детишках». Хакс тяжело со свистом вздохнул. «Они что?» «Будут корчиться, хвататься за животики и звать маму». «Да, наверное, так и будет». «Они просто уснут», — сказал стражник, но его голос звучал как-то уж слишком уверенно. «Да, конечно», — Хакс коротко хохотнул. «Ты сам это сказал, солдат, не спрашивай. Тебе же не нравится, что детьми управляют под дулом ружья?» Когда они могли бы начать строить новую жизнь, новый мир под его руководством?» Хакс промолчал. «Через двадцать минут мне пора заступать на пост». Голос стражника вновь стал спокойным. «Выдай-ка мне, покуда, баранью лопатку. Пожалуй, схожу, ущипну там кого-нибудь из твоих кухонных девок. Пусть себя похихикает. А когда я уйду, от моего барашка у тебя колик в желудке не будет, Робсон». «А ты не хочешь?» И тут тени сдвинулись, и голоса затихли вдали. «Я мог бы их убить», — подумал Роланд, обмирая от запоздалого страха. «Я мог бы их убить, их обоих, своим ножом, перерезать им глотки, как свиньям». Он поглядел на свои руки, испачканные мясной подливкой, ягодным соком и грязью после дневных занятий. Роланд, Он поднял глаза на Кадберта. Они уставились друг на друга в душистой полутьме, и Роланд вдруг почувствовал обжигающий привкус отчаяния. Как будто тошнота подкатила горлу Это чем-то напоминало смерть, такую же грубую и непреложную, как смерть того голубя в ясном небе над игровым полем. «Хакс», — думал он совершенно сбитый с толку, «хакс, который поставил припарку мне на ногу, Ну, в тот раз. Хакс его сознание замкнулось, отгородившись от тягостных мыслей. Он смотрел прямо в лицо Кадберту и не видел там ничего. Вообще ничего. В потухших глазах Кадберта отражалась погибель Хакса. В глазах Кадберта всё это уже случилось. Хакс их накормил. Они пошли на лестницу, чтобы поесть, а потом Хакс отвёл стражника по имени Робсон для предательского тет-а-тет -тет не в тот угол кухни. Вот и всё. к это к Иногда оно словно камень, сорвавшийся вниз с горы. Только и всего. И ничего больше. Всё это Роланд прочел в глазах Катперта. В глазах Стрелка. I don't know. Отец Роланда только что возвратился с Нагория и выглядел как-то совсем не к месту среди роскошных портьер и шифоновой претенциозности главной приёмной залы, куда мальчику разрешили входить лишь недавно, в знак начала его обучения.